узнал бы жизнь на самом деле подаггрупп в 40 лет имел пил-ел скучал толстел херел и наконец в своей постели скончался посреди детей плаксивых баб или кореи